Глава седьмая Снова покои Вечного Императора были переполнены, а кондиционеры работали на полную мощность. Сам Император отдавал одно приказание за другим. Эври, да, Ваше Величество, общественное мнение по поводу взрыва КБНСК не слишком благоприятное, Сир. Я собрал лучших политических комментаторов, но никто из них не стоит на тех же позициях, что и мы. «А каковы наши позиции?» Это был трагический несчастный случай, вызванный нападением Стэна на станцию. «Что мы только пытались защитить невинные гражданских лиц?» «Замени слова «защитить невинные гражданских лиц» на попытку ограничить второстепенный ущерб». «Благодарю вас, Сир. Теперь я хочу, чтобы ты обернула дело в нашу пользу». «Что вы имеете в виду, Сир?» «Очень просто». Все станции вещания принадлежат Империи. Мне иными словами, проинформируйте их, что я прекращу действия их рецензий, и они не смогут больше лгать с экранов, если не начнут говорить то, что хочу я. Да, Сир, у тебя есть сомнения, какие? Они напуганы, боятся, что Стэн в следующий раз нападет на них. Никаких проблем, Андерс. Да, Ваше Величество, собери резервные корабли и войска. «Я хочу, чтобы все крупнейшие телестудии Империи находились под охраной. Сеть должна быть такой плотной, чтобы и муха не пролетела, понятно?» «Да, сир, но у нас уже практически не осталось резервов. Ведь фонды были заметно урезаны. Кроме того, наши силы связаны необходимостью помогать более слабым союзникам. Мы повсюду выставили гарнизоны. Наш флот очень растянут. Найди необходимые корабли. Просто найди их, и все». Да, сир. И еще одно. Я не забыл, кто виноват в том, что произошло на нашей центральной телестанции. Конечно, сир. Я несу всю полноту ответственности, сир. Заткнись, Андерс. Пока ты исполняешь мои приказы, я советую тебе подумать о том замечательном месте, куда я пошлю тебя, когда это безобразие закончится. Какой-нибудь остров, где очень холодно. И можешь не сомневаться, он будет маленьким. Не больше километров во всех направлениях. А теперь займись делом. Эй, -э -э, есть, Ваше Величество. Олж. Да, Ваше Величество. Как обстоит дело с законом о налогах на АМ-2? Я не уверен, что мы сумеем провести его в парламенте, Сир. В чем проблема? Оппозиция заявляет, что увеличение налогов идет в разрез с вашими обещаниями. Большое дело». Они только и делают, что нарушают собственные обещания. Почему этого не могу сделать я? Политика для того и создана. Одна ложь громоздится на другую. Безусловно, Сир. Однако они перестали так думать, когда лишились независимости. Мы предложили им АМ2, пофиксированно дешевым ценам, если они согласятся стать доминионами империи. Конечно, я помню, а еще я помню, что именно моя рука лежит на кране с АМ2. «Я единственный поставщик. Следовательно, я и буду определять цену». «Да, Сир, знаю, Сир. Парламентарии твердят, что всех душит дефицит. Ну тогда скажи им, что тут они не одиноки. Именно поэтому я и вынужден увеличить налоги. Моя сокровищница почти пуста. В буфете остались лишь голые кости. Я не верю этим людям. Проклятие! Я вынужден вести на своих плечах все тяготы. Без меня им конец». «Шесть лет жестокого правления Тайного Совета доказали мою правоту». «Верно, Ваше Величество». «Но парламентарии начали шептаться, что им было не так уж и плохо, когда всем без вас заправлял Тайный Совет». «Не стоит из-за этого беспокоиться». «Кенна». «Да, Ваше Величество. Я хочу, чтобы ты помог Оулшу в этом деле. С удовольствием, Сир». «Как и всегда. Я хочу, чтобы, когда дело дойдет до голосования», Дюсабл поддержал меня. Мне необходим большой прорыв. А еще мне требуется преимущество при голосовании. Единогласно было бы лучше всего, но я согласен. И на 99%. И я не уверен, что это возможно, Сир. Сейчас Дюсабл процветает, не так ли? Да, Ваше Величество. Я сделал вас, ребята, обладателями самых крупных хранилищ АМ-2. А это значит... Что вы можете причесать всех на прямой пробор в любой момент. И как только пожелаете. Я протестую, Ваше Величество, граждане Дюсабла, Кончай, Кена, если бы ты не воровал, у меня бы это только вызвало подозрение. Так или иначе, я дал Дюсаблу все. Я сделал его одним из самых драгоценных камней в моей короне. Теперь пришло время платить по счетам и получить голоса. Я сделаю все, что в моих силах, сир. Этого недостаточно. Потребуется обман и насилие. Я хочу, чтобы парламент знал свое место. По крайней мере, до тех пор, пока кризис не будет разрешен. Позднее я всегда смогу укомплектовать парламент нашими людьми. Считайте, что дело сделано, Ваше Величество. Блейк? Да, сир. Вы с Поиндексом общаетесь с главной жрицей, не так ли, как ее зовут? «Заран, сэр, главная жрица культа императора». «Да, я имею в виду именно эту тронутую. Что там у вас происходит? Сейчас необходимо подчеркнуть мою божественность, особенно среди темных масс». «Проклятие! Бедняков легко убедить выступить против своего правителя. Волнения теперь возникают практически постоянно, а это плохо сказывается на делах». «Несколько храмов, построенных в мою честь», — продолжал император, — Помогут восстановить веру в экономику, что в свою очередь повлечет уменьшение инфляции. Но откровенно говоря, Сир, мы не добились больших успехов с этой женщиной. Чаще всего она чем-то постоянно занята, а когда мне все-таки удается с ней встретиться, говорит загадками и все время хихикает. Я думаю, Заран спятила. Это хитрая Релиса Блейк. Она, конечно, свихнулась. Однако она куда умнее большинства людей, собравшихся в этом зале. Скажи ей, что мне надоело финансировать ее организацию. Проку нет. Я уже говорил ей об этом, Сир, самым жестким образом. О, дурно пахнет. Отлично, забудем о ней. Отправьте ее ссылку за что-нибудь. Скажите, что пришло время предаться глубоким размышлениям. Пусть Поиндекс вознаградит ее должным образом». Что-нибудь быстрое и безболезненное, после чего займись ее заместительницей. Если с ней ничего не получится, иди дальше. Вниз по списку, пока не попадется кто-нибудь с большими глазами и птичьими мозгами. Поговори с Поиндексом, он знает, что я имею в виду. Дверь с шипением открылась. Вошел Поиндекс, по его лицу было ясно, что он принес очередную дурную весть. Вечный император нетерпеливо махнул рукой, Показывая присутствующим, что они должны немедленно удалиться. Приказ вечного императора был исполнен мгновенно. Садись. Поиндекс повиновался, но присел лишь на краешек стула, словно продолжал стоять на вытяжку. Император вытащил бутылку из стола, налил себе стакан и приготовился сделать большой глоток, подчеркнуто не предлагая поиндексу. Но «Ну, что случилось на сей раз? Стенсир. Я так и думал. «Что он натворил теперь?» Поиндекс наклонился над столом. На его лице появилось искреннее недоумение. «Сир, мои люди сотни раз проверили все ниточки, которые вы нам дали. Нам самим удалось разыскать множество других. Но в результате ничего. Никто, ни единая душа не знает его, Сир. Только мельком. Мы провели сканирование сознания многих людей. С ними работали лучшие эксперты». Однако единственное, что нам удалось установить, во всей империи у Стена нет ни единого друга. Император присвистнул, а потом сделал еще один большой глоток виски. Поиндекс заметил, что на носу властителя проступили мелкие красные пятнышки. «Этого просто не может быть», — заявил император. «Даже у самого ничтожного существа есть по крайней мере один друг в империи. Даже отбросы тянутся друг к другу, я бы сказал, что подобные люди должны еще в большей степени привлекать к себе других таких же уродов. Пондекс поднял руки ладонями вверх. Все это правда, но сути дела не меняет, Сир. Наша беда в том, что файлы Настена и Килгура уничтожены. Нам не за что зацепиться. Если не считать моей памяти. Которая находится в превосходном состоянии, Сир. Только благодаря вам мы смогли добиться хоть каких-то успехов. Император внимательно посмотрел на Поиндекса. «Нет, он не пытается ублажить Императора. Поиндекс и в самом деле так считает». Император подумал, что кажется, он начинает слишком сильно опираться на Поиндекса. У человека могут возникнуть очень опасные идеи, если он почувствует, что от него многое зависит. Только Поиндекс, к примеру, знал о бомбе, помещенной у него в животе. Бомбе, которая была связана с этой штукой. Огромный корабль, находящийся за сектором Альва, за разрывом между мирами. Огромный корабль, который его контролирует. Император содрогнулся при мысли о корабле, где была комната с белыми стенами. И голос, лишенный тела, говорил с ним. Он задрожал, сделал еще один глоток виски. Потом вспомнил. Раньше контролировал. Именно Поиндекс собрал специальную бригаду хирургов, которая сумела вынуть бомбу из его тела и прервать связь с контролером. Еще один глоток. Да, так гораздо лучше. Он будет последним вечным императором, пока не придет конец империи. Когда же он наступит? Никогда. Император взял себя в руки. Тогда остается только одно, сказал он. Мне необходимо выиграть время. Подготовь команду психологов. «Каждую свободную секунду я буду посвящать воспоминаниям о Стене, и каждую новую деталь ты будешь немедленно пускать в дело». Пондекс заколебался. «Вы уверены в том, что это разумно, Сир?» Император нахмурился. «Я знаю, что это неразумно. Я уже и так совершаю серьезную ошибку, вникая в каждую деталь на манер Джимми Картера. Если так пойдет дальше, в следующий раз я буду проверять список новогодних поздравлений» которую составил Блейк, но черт побери, разве у меня есть выбор? — Стэн всего лишь человек, Ваше Величество, — сказал Поиндекс, — позвольте нам с ним разобраться. — Я не могу рисковать, Стэн — символ всех наших неудач. Граждане потеряли веру, они перестали выполнять приказы, они ставят под сомнение мои действия, несмотря на то, что я единственный человек, кто по-настоящему о них заботится. Разве кто-нибудь еще может взглянуть на процесс так, как я? С точки зрения не одного поколения, а огромного множества. Император немного помолчал. «Нет, я должен это сделать», — наконец сказал он. «Будь он проклят!» И вечный император осушил стакан.